Глава седьмая. За неделю до крикетного матча. Кэти Лейн стояла у парадного входа школы Аберфал. Подбородок приподнят, плечи расправлены. Территория выглядела великолепно, с погодой тоже полный порядок. День чудесный, все у нее внутри бурлило. Такие дни видишь школу глазами других людей, как они поражены их театром как изумлены их компьютерным классом, библиотекой и ценнейшей выставкой подписанных первых изданий. Школа Аберфал – лучшая из лучших. Сегодняшний день это лишний раз подтвердит. Сегодня здесь только самые способные ученики. Вежливые, красивые, такие без напоминаний знают, что их ботинки должны блестеть. Такие никогда не позволят себе грубить, хотя многие из них еще созревали и в присутствии родителей чувствовали себя неловко. Обрести уверенность в себе в Аберфале на это требуется время. Бенни Ярдли и Оливер Энтуистл, надев поверх школьных пиджаков яркие желтые куртки, распоряжались парковкой. Им явно было жарко, но они оставались одеты по форме. Было важно, чтобы люди, едва ступив на территорию школы, подпадали под воздействие Аберфала. Это был последний день открытых дверей перед летними каникулами. Последний шанс убедить родителей записать сюда своих детей на учебу с сентября. В школе был 15-процентный недобор, и долго так продолжаться не могло. В этот день все могло измениться к лучшему, и все благодаря Кэти Лейн. У парадной двери стояли лучшие представители Аберфала. Они встречали новые семьи, провести экскурсию по школе, которая поразит их воображение. Большинство гостей приедут из любопытства, но это не страшно, потому что внутри школы их есть чем удивить. «Сами ученики. Вот лучший продукт и лучшая реклама». Каждый из них был отобран индивидуально. Это были аберфальцы до мозга костей. Кэти произносила эту фразу столько раз, что даже не задумывалась, а комплимент ли это. Кэти хотела быть первой, кого увидят гости. Разумеется, Джерри Ньюхол все еще директор, Но сегодня все зависит от нее. Это ее шанс блеснуть и показать всем, что пост директора ей по плечу. При мысли о том, что она возглавит Аберфал и перекроит у нем все по своим лекалам, у Кэти потели ладони, а сердце билось быстрее. Нельзя сказать, что Джерри был плохим директором. Нет, но он превращался в помеху. Вздорный. Слушает только себя. Забывчивый распутный. Поначалу Кэти не стремилась возглавить мужскую школу, но потом ее назначили заместителем директора, и Джерри не стал скрывать, что в ее лице готовит себе замену. Иногда она представляла себе, как сидит за его громадным столом, даже думала, как будет позировать для портрета. Но Джерри вдруг передумал и сказал, что она не та женщина, за которую он ее принимал. И все из-за глупой ошибки, Хотя технически можно ли назвать ошибкой то, что она была бы рада повторить? Джерри не спешил объявлять о своем уходе. Зачем привлекать акул на запах крови, пока школа ищет новых учеников? Наверное, считал, что его рука на штурвале — хорошая приманка. Кэти так не думала. Но это его решение ей на пользу. Даже если Джерри не поддержит ее кандидатуру, других претендентов занять его место в такой короткий срок — просто не найдется. Для Джерри Ньюхелла школа Аберфалл была своего рода клубом выпускников, и он старался стричь всех под одну гребенку. Травлю он считал важной частью учебы, опытом, необходимым для дальнейшей жизни. Он считал, что дисциплину дети могут взять в свои руки. От этого еще никто не пострадал и все такое прочее. В последнее время он переступил черту. И она увидела в нем нечто, что не вписывалось в образ, который он преподносил окружающим. А тут еще эта проблема с таблетками. Он клялся, что этой проблемы у него нет, но они оба знали, он лжет. Вместе с Чарльзом Ярдли они прикрывали Джерри, а раз так, прикрывали учеников и школу. Но всему есть предел, и настало время подумать о своем будущем. Кэти искренне пеклась о благе каждого из этих мальчиков и стремилась дать им лучшее образование и воспитание. Для некоторых из них школа была единственным надежным якорем, и, будь ее воля, она бы держала двери школы открытыми круглые сутки, чтобы обеспечить всем им надежную гавань. Утро началось неспешно, но постепенно люди стали прибывать. Она наблюдала, как семья выходит из машины, И тут ее окликнул Хинч. Мисс Лейн. Она приложила к губам палец. Зачем так громко? Клянусь богом, начал он. Мистер Хинчвуд, мы не на поле для регби, пожалуйста, потише. Прошу вас. Поговорите с мистером Ньюхоллом, а то ровен час не сдержусь. Кэти Лейн заставила себя улыбнуться и стиснув зубы спросила: проблема? Он сказал Блейку, чтобы на нижнем поле никакого крикета затопчем траву. Как он думает, что мы собираемся там делать, ямы копать? Мы всегда показываем гостям наши спортивные достижения. Всегда. У меня двадцать ребят готовых показать, чему они научились в Аберфале. Но при таком раскладе, что увидят родители? Как вместо меча я шлепну этого недоумка по голове? Катилейн кивнула оценив тот факт что хинч употребил слово недоумок когда на языке вертелось нечто куда более сильное готовьтесь мистер хинчвуд вот, а я поговорю с мистером Ньюхоллом. предоставьте его мне натянув на лицо улыбку она повернулась к гостям хинч тяжело вздохнув тоже повернулся к ним стиснув зубы кэти спросила хинча чего вы ждете идите он кивнул и зашагал прочь. «Доброе утро!» обратилась Кэти к молодой паре, державшей руки на плечах круглолицого белокурого мальчика. «Добро пожаловать в школу для мальчиков Аберфал. Я мисс Лейн. Так, кто у нас здесь?» Она наклонилась, чтобы получше рассмотреть ребенка. «Это наш сын, Рувим. Абсолютно херувимское имя для абсолютного херувимчика». Из опыта Кэти точно знала, от таких всегда жди беды. «Приятно познакомиться, Рувим. Давай попросим кого-то из школьников показать тебе и твоим родителям, что у нас тут есть. Майлз наверняка знает, где шеф-повар хранит печенье». Мальчик выглядел слишком юным, чтобы ступить под священные своды Аберфала. Кэти предпочитала учеников, у которых просматривалась зрелость, естественное любопытство. Всякий раз, когда встречались юнцы возраста начальной школы, у нее возникал какой-то внутренний протест. Играть с детьми в бирюльки — это не по ней. И работать воспитательницей в детском саду она бы просто не смогла. Клеить блестки ей притило. Для этого нужны особые качества. Перед теми, у кого они есть, она готова снять шляпу. Учить маленьких детей — упаси Боже! При этой мысли... Рука Кэти сама тянулась к крестику на горле. Ладно. Операция «Соблазн» продолжается. Она подала знак широкоплечему сыну Чарльза Ярдли. Он многое унаследовал от отца. Красивый парень. Статный. Майлз уже расспрашивал родителей, живут ли они поблизости, и повел их вглубь территории. Те даже не оглянулись. Солнце било нещадно, Но от темных очков Кэти Лейн отказалась. Родителям важно видеть ее глаза, ее преданность делу. От попыток не щуриться у нее слезились глаза, но, увидев, что кто-то идет по дорожке, Кэти почуяла неладное. На неприятности у нее было шестое чувство, выработалось еще в педагогическом колледже. Одинокая женщина шла быстрым шагом, руки двигались в такт, из-под ног вылетали камешки гравия. Увидев Кэти, она замахала руками, стараясь привлечь к себе внимание. Кэти пошла к ней. Лишняя суматоха сейчас ни к чему. Встретим опасность на дальних подступах. Если надо, эту бомбу она нейтрализует собственным телом. Она напряженно моргнула. «Мисс Диметрию? что-то случилось?» Аша приложила тыльную сторону ладони к лбу. Ее глаза метались вправо и влево, ища кого-то. Я прочитала сообщение касса, — сказала она и подняла телефон на уровень глаз Кэти. Строго говоря, детям до 16 лет мессенджерами пользоваться не разрешается. Сейчас не время, мисс Лейн. Я старалась не вмешиваться. Думала, с этим разберется школа, но... Райан здесь? А его родители? Я бы хотела с ними поговорить. Точно не... Кэти отвела взгляд, пытаясь вспомнить, кого она видела утром. «Нет, Райана здесь нет. Разве что его родители помогают на одном из прилавков? Я почти уверена, что их нет, но лучше уточнить у Хелены Луизы». «Хорошо». Ашу уже сделала два шага в сторону исходившего от ярмарки шума, но вдруг остановилась и обернулась к Кэти. «Погодите. Выходит, что Касса за драку наказали». «А Райана нет?» «Ну это же...» «Господи, у меня сейчас нет на это времени!» Аша ринулась к беседкам. Кэти секунду смотрела ей вслед, потом засеменила за ней как можно быстрее, чтобы не срываться на неподобающей даме бег. «Мисс Диметрию, погодите!» «Чтобы мама Касса устраивала сцену?» «Этого она не позволит, только не сегодня!» Кэти безоговорочно была за то, чтобы дать Кассиусу Диметрию стипендию, хотя он едва справился со вступительными экзаменами. Но она никак не ожидала, что у его мамы такой бы характер, и где чувство благодарности? Кэти услышала, как Хелена Луиза сказала: Вы Аша, верно? Вас нет в нашем списке помощников на утро, но мы всегда благодарны за лишнюю пару. Аша прервала Хелену Луизу и заговорила полушепотом, не двигаясь. И Кэти, догнав ее, услышала слова Хелены Луизы: они редко предлагают помощь. Конечно, его отец очень важный человек. с Димитриум, вступила Кэти. Можно вас? Плевать мне важный он или нет, сказала Аша. Пусть разберется со своим сыном, или этим займусь я. Кэти коснулась руки Аши но, видя выражение лица последней, тут же отстранилась. Похоже, тут деликатная история. Идемте в здание, обсудим. Аша посмотрела на телефон в своей руке. «Мне надо поговорить с мистером Ньюхоллом». С застывшей улыбкой Кэти оглянулась по сторонам. «Директор сегодня очень занят. Может быть, с тем, что вас беспокоит, позволите разобраться мне? А потом я обо всем расскажу ему». «Нет», — Витуаши был решительный. «Вы, я и мистер Ньюхал сейчас и приведите сюда Кассиуса». Но Кассиуса сегодня нет. Он... «Что-что? То есть как это нет? Куда же ему деваться, мисс Лейн, если час назад я сама его сюда привезла?» Ее глаза пылали гневом, и голос Кэти слегка дрогнул. «Но, насколько я понимаю, в смысле, разве... «Вы не сообщили по электронной почте, что сегодня он прийти не сможет? В расстройство желудка, так?» На глазах у Кэти лицо Аши, сначала красное от гнева, вдруг пожелтело, а потом и побелело. Кэти сделала шаг назад. «Куда-то подевался ученик? Кажется, это первый случай, чтобы кто-то прогуливал, куда-то пропадал?» Кэти Лейн таких ошибок не совершала никогда, а уж сегодня. Лицо ее запылало и вовсе не из-за солнечного света. «Возможно, Мэнди что-то перепутала», — сказала она, — и это был кто-то другой. «Я узнаю у нее, но...» «Что но?» Касюса я не видела, это абсолютно точно. Его здесь нет». Несколько человек приостановились, и хотя не отрывали глаз от своих ботинок, Кэти знала... Они слушают». Рука Аши метнулась к рту. «Может, расскажете мне, о чем вы хотели поговорить с мистером Ньюхолом? Вдруг станет ясно, где сейчас Кассиус, и тайна будет раскрыта?» Аша наклонилась вперед, и на миг Кэти показалось, что ту сейчас вырвет. «Мисс Диметрию!» Аша глубоко вздохнула. «Почему я хотела поговорить с мистером Ньюхалом? Она выпрямилась и посмотрела на телефон в своей руке. Дело в том, что издевательства не прекратились. Все стало только хуже. Ньюхелл сказал, что примет меры, но ничего не сделал. Так вот, мисс Лейн, если с моим сыном что-то случилось, нести ответственность будете лично вы и мистер Ньюхелл. Бекки, мама Руперта. «Напомни, Пиппа, в котором часу мне приехать на день открытых дверей? В двенадцать?» Клэр сама по себе. «Я уже в школе, Бекки. Пиппы нигде не видно. Только я и Пэм. Не похоже, что нам предстоит много беготни. Но я только что видела своего заклятого врага, Тэш Сондерс. У нее близнецы. Видела бы ты ее лицо, когда я рассказала ей о Фредди? Она спросила, «Только один ребенок?» Родила близнецов и думает, что у нее суперматка. Как думаешь, мне поговорить с Хеленой Луизой? Может, есть смысл проверять потенциальных родителей? Пиппа, мама Бенни. Кассиус пропал. Клэр сама по себе. Ты одна управишься? Клэр сама по себе. Что значит пропал? Бекки, мама Руперта. Что за шутки? Что случилось? Пиппа, мама Бенни. Он наверняка где-то в школе. Аша подвезла его утром, но у нас он не отметился. Пусть это останется между нами, конечно. Помогаю Аше искать его. Кто его увидит, сразу звоните мне. Пэм, мама Джеффри. Мы как-то можем помочь, Пиппа? Пиппа, мама Бенни. Просто улыбайся и разливай напитки, Пэм. Будут новости, сразу сообщу. Роза, мама Оливера. Какие улыбки! «Если кто-то из наших парней попал в беду, я иду его искать. Кто со мной?»